хорошо начнем сначала первонаперво факты нужно следовать фактам мир затаил дыхание кто-то хотел чтобы стража пришла к заключению будто убийство инспирировано кладчем но кто именно этого хотел кроме того кто-то преспокойненько обезглавил снежного склонца и бесследно исчез оставив его мертвея мертвого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 Тем более этому надутому лордишке! Взгляд Ваймса упал на древнюю книгу. Генерал Тактикус? Его каждый ребенок знает. Анкмор-Парк некогда являлся столицей гигантской империи, включавшей в себя и часть Клатча. А все благодаря генералу Тактикусу. Вот только на самом деле никто Тактикуса за это не благодарил. Ваймс никогда не мог взять в толк, почему город словно бы стыдился своего героя.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 Как Ваймс с удивлением выяснил, в те времена такие вещи происходили сплошь и рядом. Карликовые королевства, лоскутным одеялом покрывавшие равнину 100 то и дело переманивали друг у друга дефицитных королевских особ. Король Анкморпарка отправил тактику со ссылку, действуя из чистого раздражения. Трудно управлять империей, когда то и дело получаешь заляпанные кровью письма, сообщающие.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 Дзинь, дзинь, па! Рука Ваймса обрушилась на ящичек. «Что такое?» «Три! Вернее, пять ноль, ноль. Встреча с Капралом Задранец! Повод исчезновение сержанта Колона!» Недовольным голосом сообщил Бесенок. «Я не планировал ничего-то...» «Постой! С чего ты вообще...» «Не хочешь ли ты сказать, что у меня назначена встреча, а мне про нее ничего не известно?»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 прокомментировала Шелли. «Где они, черт возьми, и чем занимаются? Впрочем, есть и другие дела, кроме как за ними гоняться. Спасибо, Шелли!» Гномиха отдала честь и удалилась. «Совпадение!» – буркнул Ваймс. «Как скажешь!» – отозвался Бесенок. «Дзынь, дзынь, подзынь! 3.15! Срочная встреча с капитаном Маркоу!»